Сердечное согласие Франции с Англией, которое установил знаменитый регент-герцог Орлеанский и как будто бы завещал своей фамилии, это сердечное согласие сильно не нравилось Петру, по прежним столкновениям, не ладившему с королем Георгом I и потому желавшему переворота в Англии в пользу стюартов. Франция по смерти герцога Орлеанского продолжала держаться его политики относительно Англии, но куракин, предлагая герцога бурбонов женихи цесаревне, дает знать что эта политика должна измениться помянутый дюк пишет куракин весьма сильным есть к интересам вашего величества Так и все первые министры особливо бискуп фрежец учитель королевский и маршал девеларс и от первого теперь все зависит Понеже короля в руках своих имеет, И при сём кратко донесу об одном его разговоре со мною, что между других разговора о ситуации дела ныне в Европе рассуждая, сказал, что король де-французский по своей консиенции, понятию, и для интересу Франции поздно или рано оставить не может кавалера святого Георгия, претендента Стюарта. Из сего понять можно, какой он партии и намерение И что все эти первые персоны согласно ничего так не желают, чтоб дружбу твердую восстановить с гешпанским королем, также и тесные обязательства учинить с вашим величеством. Куракин настаивал на необходимость привязать к себе правителя Герцога Бурбона. Напоминаю на прежнее мое доношение о супружестве желаем дюка де Бурбона, что ежели на то вашего величества склонности не будет, мое мнение есть, чтоб его дюка содержать при себе склонно, обещать ему корону польскую, к чему он завидость имеет. И ежели на то вашего величества соизволения не будет, чтобы по последней мере тем его флотировать, прельщать и негациацию, сделку ту продолжать, дабы тем его склоннее к интересам вашего величества содержать, как и Англия, покойного дюка де Орлеанса коронную здешнюю при себе в склявстве, рабстве, содержала. И понежен не прислан указ вашего величества, и велено здесь, при дворе, предложить и соглашаться о той короне польской, дабы не допустить наследником быть сына короля Августа и прочее, того ради к сему случаю он, дюк де Бурбон, будет более охоты своей иметь. Но в то же время Куракин сообщил Петру известие, которое должно было помешать делу Бурбона и затруднить положение русского посланника в Париже. Куракин донес, что свадьба короля на инфанте испанской не может состояться. пётр отписал ему по-своему, коротко и ясно. «Пишешь о двух делах. Первое, что дюк де Бурбон сватается на нашей дочери, другое, что король не хочет жениться на гешпанской». Того ради зелоба мы желали, чтоб сей жених нам зятем был, в чем гораздо прошу все возможные способы к тому употребить. Куракин должен был употреблять все способы. «Что принадлежит до дюка де Бурбона, о его сватовстве?» писал он. «В этом буду поступать, так как, Ваше Величество, мне указ повелевает. Отлагательные способы употреблять и прочие ласковые продолжения или доваякова сенсу смысла отговорки. Что же принадлежит до королевского намерения? Что не склонен жениться и весьма не хочет на инфанте гишпанской. Его несклонность даныне есть и не убавляется, но умножается, как пребывающий кругом его довольно от него слышал в разговорах. И по поступкам ясно видят: И Итак сие здесь предусмотрено, что сия свадьба не состоится, и разорвана будет самого его волю королевскую, от отчего ни дюк де Бурбон, ни бискуп Фрежес предудержать его не могут быть в состоянии. Ваше Величество, соизвольте повелевать, чтоб мне все свое старание и возможные способы употребить, дабы сей жених зятем ваше Величества был. Денно и ношно о том думаю, и способы ищу, и искать всегда буду, и сколько есть здесь каналов, к тому мне способных через друзей моих, по моему здесь кредиту, каков имею начал всячески через себя старым, а через сына своего молодым, который кругом короля внушать и продолжать то буду, а наипервых то внушение персонально королю надобно вложить, а никому иному, то им сие дело так деликатное, что, ваше величество, более меня, раба своего, соизволишь знать и рассудить».